Никита Жуков. Медицина 2. Апология. Часть 0. Глава нулевая. Непонятное слово на букву А. Давайте представим, что вдруг не стало альтернативной медицины на свете. Хоп. И все врачи стали применять только доказанные методы лечения и диагностики, а те, у которых доказательства слабые или отсутствуют, начали бы использоваться только в исследовательских целях, либо в самых крайних случаях, когда ничего другое не помогает, с обязательным информированием пациента, что мы в эффективности метода не уверены. Жуть, правда? Аж мороз по коже. К счастью... В нашем обществе не все люди настолько косны и узколобы, чтобы отвергать присутствие высших сил и важность древних знаний, доступных далеко не каждому, благодаря чему существует она, неконвенциональная, альтернативная медицина. Ее адепты с тонким чувством природных энергий несут вековую мудрость, но нередко бывают гонимы, как диссиденты, Однако даже страшно подумать, какое количество переломов не срослось бы, сколько опухолей мозга не было бы выявлено, если бы не шарлатанство, которое всегда точно чует внушаемую психику, зачеркнуто, патологию. Мы имеем вот что. Наша цивилизация спасена альтернативной медициной, и это факт. Только благодаря ей миллионы людей спаслись от неизлечимых заболеваний. а сколько стали просто счастливыми миллионы случаев рака крови были диагностированы вовремя как много серьезных инфекций вроде клещевого энцефалита вич или вирусных гепатитов было побеждено еще в зародыше только подумайте какие огромные суммы из карманов наших сограждан потраченные на псевдолечение не пошли на развитие алкоголизма а отправились в карман альтернативщиков, я считаю, что это безусловная победа паранауки. Но продолжим о самом главном. На фоне активного протаскивания гомеопатии через общественную палату летом 2016 года и намерением МГМУ имени Сеченова начать готовить магистров китайской медицины, стало ясно, что нормальная медицина потерпела крах. Все, забудьте В России научно обоснованную медицину скоро ждет запрет. Теперь все специалисты, которые не поддаются на призрачные обещания магии, будут вынуждены уйти в подполье, если не захотят перейти на сторону остеопатов и прочих темных сил. Вот вы осуждаете нетрадиционную медицину, а даже не знаете, сколько людей, ничего не добившись обычными медицинскими средствами, вылечились у шаманов. нисколько. Весной 2016 года на одном из самых крупных исследовательских порталов «Зе Кахрейн» был опубликован крупномасштабный систематический обзор, объединяющий миллионы работ по гомеопатии, остеопатии, хиропрактике, иглорефлексотерапии, уринотерапии, астрологии, колоедству, фитотерапии и прочим, как ранее называлось методиком альтернативной медицины и паранауки. По результатам анализа данных лечения и профилактики 630 321 561 пациента-добровольца в течение последних 1400 лет получены убедительные сведения P равно 0,00001. что все перечисленные методики превосходят по эффективности и безопасности методы конвенциональной и, тем более, доказательной медицины. Сноска. Оплатить полную версию статьи можно на сайте kohrein.org. Там же бесплатно доступен абстракт. Это шутка. Это был шуточный сайт, и он уже удален. Но основное в невинности альтернативщиков — это, конечно, отсутствие критического мышления, да и мозговой деятельности в целом. Искренне прошу вас прощения, ведь издеваться над идиотами плохо, они ведь тоже больные люди. С этой мыслью я апологизирую всех тех шарлатанов, которых я пытался дискредитировать и продолжаю ненавидеть, зачеркнуто. Они не просто не виноваты, они наши супергерои. Более того, теперь я буду отстаивать бездоказательную медицину. Возможно, уже действительно пора отказаться от хирургии, антибиотиков, химиотерапии, нейролептиков, вакцинации, лабораторных анализов, лучевой терапии и диагностики, не следить за опасными инфекциями вроде туберкулеза, ВИЧ или геморрагических лихорадок, не пытаться подавить иммунитет при аутоиммунных заболеваниях и не пересаживать органы. Вы как думаете, пора? Кому нужны все эти технологии, на развитие которых ушло не одно столетие и многие поколения ученых, правда? Тем более, когда есть альтернатива, когда можно просто потыкать иголочками в энергетические точки или улучшить движение сердца остеопатическими манипуляциями. Все, прогрессу пора отступить, потому что параллельно ему все это время развивалась паранаука. И чего добилась? Насколько изменились гомеопатические подходы со времен Ганнемана или остеопатические со времен Стила? Сколько нобелевских было выдано по псевдонаучным технологиям? Сколько людей все это спасло и как много вложено в познание мира? Практически в каждом солидном учебнике по основам медицины можно найти вклады их последователей. Биохимии бы не было без гомеопатии, а неврологии без акупунктуры. Откройте любое серьезное руководство, от фундаментальных до клинических. Привис, Моменталер, Мерк, каждый отечественный медицинский журнал, да практически любое уважаемое и рецензируемое издание содержит вред коллеги остеопатов, гомеопатов и гирудотерапевтов. Врачи не могут помочь. Есть люди, которые могут, но они не врачи. А наука давно зашла в тупик, и сами ученые это признают. Да-да, поэтому науке приходится признать, что без ненаучных методов уже не обойтись.